Это условие, подобно всем остальным, было записано, зачитано и одобрено. Теперь завещание было окончательно оформлено, и были сделаны приготовления, чтобы тщательно зачитать его тому, кто являлся завещателем. Дабы сделать это с надлежащим вниманием к возможным и в будущем возражениям, Оба адмирала и Эдвуд, выбранные в свидетели, прочитали каждое завещание про себя с целью подтвердить, что завещателю не дали подписать ничего, кроме того, что содержалось в документе, и что ничто не было опущено. Когда все было готово, секретарь внятно и медленно зачитал завещание сэра Уичерли от начала до конца. Старый джентльмен слушал с большим вниманием, улыбнулся при упоминании имени милдред. И когда все закончилось, ясно выразил знаками и словами свое полное удовлетворение. Оставалось только вложить перо ему в руку и помочь проставить свое имя дважды, один раз под текстом документа, а когда это было должным образом засвидетельствовано, то еще раз под дополнением. На сей раз том уичком пришел, что настал момент вмешаться. Он чувствовал себя как на иголках во время всей процедуры, придумывая отчаянные средства как притворить в жизнь дерзкий обман насчет законности своего рождения и таким образом прибрать все земли и фамильное имущество поместья по праву старшинства. Как бы то ни было, он хорошо знал, что можно поднять хоть и второстепенный, но важный вопрос насчет законности двух завещаний в связи с дееспособностью сэра Уичерли в отношении последнего. Так что, с его точки зрения, это был повод выступить с протестом. «Джентльмены», — заявил он, подходя к изножию кровати, — «я призываю вас всех обратить внимание на характер всего этого дела. Мой бедный, любимый, но сбитый с толку дядя, не далее, чем прошлой ночью, был сражен ударом апоплексии или чем-то очень близким к этому, настолько, что его нельзя считать способным судить о подобных вещах, а здесь его принуждают составить завещание». «Кто принуждает, сэр?» — вопросил сэр Джервис с суровым тоном, побудившим говорившего отступить назад. — Ну, сэр, по моему мнению, все, кто в этой комнате. Если не словами, то, по крайней мере, глазами. — И зачем же всем в этой комнате это делать? — Что, я разве наследник? Разве адмирал Блюотер извлекает какую-нибудь выгоду из этого завещания? Разве свидетели по завещанию могут быть наследниками? — У меня нет желания обсуждать это дело с вами, сэр Джервис Оукс. Но я решительно протестую против, не отвечающей правилам и более чем странной манеры составления завещания. Пусть все, кто слышит меня, помнят об этом. И пусть будут готовы засвидетельствовать это, когда их вызовут в суд». Здесь сэр Уичерли в явном возбуждении предпринял попытку приподняться с постели, сильной жестикуляцией выражая свое негодование и желание, чтобы его племянник вышел вон. Но врач постарался успокоить его в то время как этот с документом разложенным на папке для бумаг и пером наготове хладнокровно продолжал собирать необходимые подписи рука сэра уэйчерли державшая перо дрожала так сильно что в данный момент не могло быть и речи о том чтобы он поставил свою подпись и возникла необходимость дать ему лекарства для укрепления нервов вон не хочу видеть бормотал возбужденный баронет не оставляя у присутствующих сомнения, что в эту минуту им владеет сильнейшее желание освободиться от присутствия наглого типа. «Сэр Реджинальд, малютка Милли, бедные слуги, братья, все прочие остаются». «Успокойтесь душевно, сэр Уичерли Уичкомп», — вмешался Магрот. «И тем самым вы успокоите тело. Когда душа в состоянии возбуждения, нервная система возбуждается тоже». Если обе будут функционировать в гармонии, то завещательные распоряжения от этого будут иметь не меньшую силу, как по существу, так и по форме. Сэр Уичерли понял врача и сделал усилие совладать с собой. Он поднял перо и продолжил попытку попасть его концом в нужное место. Потом его тусклые глаза прояснились, и укоризненный взгляд обратился на Тома. Он вымученно улыбнулся, глядя на бумагу, провел ладонью полбу, закрыл глаза и откинулся на подушке, совершенно отрешившись от всего, что принадлежало к жизни, ее интересам, ее обязанностям или ее чувствам. Через десять минут он испустил последний вздох. Так умер сэр Уичерли Уичкомп, прожив долгую жизнь, в которой общие черты весьма неблаговидной натуры несколько смягчились с добротой чувств, пассивной, если не активной, благожелательностью и таким исполнением своих ответственных обязанностей, какое может проистекать из отсутствия каких бы то ни было явно плохих качеств характера, равно как и из многих определенно хороших причин материального свойства. Глава 15 Эпиграф. «Влачите вы сей жизни тяжкий путь, по крутизне, чтоб камень докатить» до облачных вершин, и там вздохнуть, свой сбросив груз. Но вам не победить, вновь камень вниз летит, и мук вам не избыть. томсон Внезапное и в какой-то мере непредвиденное событие, о котором рассказано в конце предыдущей главы, произвело большие перемены в положении вещей в уичкампхоле. Первым шагом было удостовериться, что баронет действительно мертв. Факт, в который сэр Джервис Оукс в особенности очень не хотел верить под влиянием чувств, владевших им в тот момент. Люди часто теряют сознание, а апоплексия убивает после третьего удара. Больной мог еще прийти в себя и по меньшей мере исполнить свои столь ясно выраженные намерения. В этой жизни вы больше не добьетесь никакого акта, завещательного или брачного, законного или незаконного, от покойного сэра Уичерли Уичкомба из Уичкомб-Холла в Деваншире, хладнокровно заметил магрет собрав разные лекарства и инструменты, им самим же принесенные по этому случаю. «Он уже далеко и вне юрисдикции милорда верхнего канцлера, коллегии врачей и хирургов, и поэтому вы поступите разумно, посчитав его скончавшимся». То есть в том состоянии, в каком тело человека пребывает, когда прекращаются все жизненные функции. Это решило дело, и были отданы необходимые распоряжения. Все, кроме слуг покойного, покинули обитель смерти. Было бы неправдой утверждать, что никто не оплакивал сэра Уичер Люичкемб, и миссис Датон и Милдред Обе сокрушались по поводу этой внезапной кончины и искренне оплакивали потерю, совершенно не думая о последствиях этого для них самих. Милдред ни разу даже не пришла мысль о том, как близка она была к обладанию шестью тысячами фунтов, и как несчастливо кубок относительно изобилия был отнят от ее губ. Хотя истина заставляет нас признать, что мать однажды вспомнила об этом обстоятельстве с чувством близким к сожалению. Сходное воспоминание оказало свое влияние на проявление скорби, исходившей от других. Челядь, в частности, была слишком потрясена, чтобы предаваться какой-либо весьма отвлеченной печали. А сэр Джервис и Этвуд были крайне раздосадованы. Короче, чувства, обычные в подобных случаях, присутствовали лишь в малой степени, хотя внешние приличия строго соблюдались. Сэр Реджинальд Уичкомп зорко приметил эти обстоятельства и, соответственно, принял свои меры. Улучив благоприятный момент, чтобы посоветоваться с обоими адмиралами, он вскоре принял решение, и через час после смерти его родственника все гости и большинство старших слуг были собраны в комнате, которую в доме было принято именовать «библиотекой» хотя книг там было немного и читались они редко. Предварительно состоялось совещание между сэром Реджинальдом и обоими адмиралами, на которое был допущен и Эдвуд,